Глава одиннадцатая На следующее утро Бэгги ворвался в мой кабинет со свежей новостью. люсиан Уэлбингс только что отозвал ходатайство о переносе места слушаний. Как обычно, Бэгги фонтанировал аналитическими соображениями. Первое состояло в том, что на самом деле Пэджеты не хотели переноса дела в другой округ. Они якобы прекрасно знают, что Дэнни на сто процентов виновен и почти наверняка будет осужден в любом округе при условии правильно отобранного жюри. Единственный шанс для них — получить присяжных, которых они могут либо подкупить, либо запугать. Поскольку обвинительный приговор должен быть единогласным, достаточно одного единственного голоса в пользу Дэнни, и жюри окажется расколотым. Судье в соответствии с законом придется объявить суд несостоявшимся. Разумеется, будет назначено новое разбирательство, но результат окажется таким же. После трех или четырех попыток штат сдастся. Несомненно, Бэгги провел в суде все утро обсуждая вчерашнее заседание со своими одноклубниками, и излагал теперь объединенную, компетентную точку зрения юристов. Он объяснил, что вчерашние слушания были срежиссированы Люсианом Уилбингсом как подготовка к суду. Тому имелось два подтверждения. Во-первых, люсен провоцировал газету напечатать снимок Дэнни в тюремном облачении. Во-вторых, вытащил меня на свидетельское место, чтобы публично снять с меня стружку. «Это удалось, Будин проклят», — признал мой сотрудник. «Большое тебе спасибо, Бэгги», — съязвил я. Далее Бэгги разъяснил, что, готовя почву для будущего процесса, который, как ему все это время было отлично известно, состоится здесь, в Клентоне, Уилбингс хотел, чтобы Таймс придержала свою прыть в его освещении. В-третьих или в-четвертых, люсин Уилбингс никогда не упускал возможности покрасоваться перед публикой. Бэгги видел это много раз и рассказал мне несколько историй на эту тему. Я не уверен, что я до конца разделял его далеко идущие выводы, Но все остальное в данный момент казалось бессмысленным. Зачем бы еще Уэлбингсу тратить время и силы на двухчасовое представление, зная, что это всего лишь спектакль? Я не сомневался, что в судах может происходить кое-что и похлеще. В третий раз на обед было жаркое. Мы опять трапезничали на веранде. Шел затяжной дождь. Я в очередной раз признался, что никогда не едал такого блюда. И Мисс Калли подробно рассказала мне рецепт приготовления. Подняв крышку с большого сотейника, красовавшегося в центре стола, она закрыла глаза и втянула носом поднявшийся изнутри густой аромат. Прошел уже час с момента моего пробуждения, так что от голода я был готов проглотить даже скатерть. Она объяснила, что это самое простое ее блюдо. Нужно обжарить куски говяжьего окорока с жирком, переложить их в сотейник, сверху покрыть слоями нарезанной молодой картошки, лука, репы, моркови и свеклы, посолить, поперчить. Налить немного воды, поставить в духовку на медленный огонь и тушить пять часов. Она наложила мне полную тарелку мяса с овощами и обильно полила все это соусом. «Красноватый оттенок придает блюду свекла», — объяснила она. Потом спросила, не хочу ли я прочитать молитву. Я отказался. Мне давненько не доводилось молиться, и в любом случае у нее это получалось куда лучше. Она взяла мои руки в свои, мы закрыли глаза. Мисс Калли обращалась к небесам под аккомпанемент дождя отбивавшего дробь почерепица у нас над головами. «А где Исаф?» — спросил я после того, как проглотил первые три куска. «На работе. Иногда ему удается вырваться на обед, но чаще нет». Она явно была чем-то озабочена и, наконец, решилась. «Могу я задать вам личный вопрос?» «Ну, конечно. Вы христианин?» «Разумеется. Мама водила меня в церковь на Пасху. И ты ее не удовлетворила. Не такого ответа она от меня ждала. А в какую церковь? В епископальную в Мемфисскую церковь Святого Луки. Боюсь, у нас в Клентоне такое нет. Да, я не видел. Нельзя сказать, что я усердно искал, где бы помолиться. А какую церковь посещаете вы? Церковь Господа во Христе, с готовностью ответила она, и на лице ее появилось выражение безмятежной радости. Мой пастор, преподобный Терстон Смол, прекрасный и благочестивый человек. И он очень хороший проповедник. Вам непременно нужно прийти послушать его. Я слушал рассказы о том, как молятся чернокожие как по субботам они проводят в церкви весь день напролет. Знал, что их службы заканчиваются поздно вечером, когда прихожане чувствуют, что все душевные силы до конца отданы Богу. И живо помнил те страдания, которые в детстве мне приходилось претерпевать во время пасхальной службы в епископальной церкви, куда меня таскали насильно. Больше часа я не выдерживал. в «Вашу церковь посещают белые прихожане?» – спросил я. «Только в год выборов. Тогда некоторые политики приходят вынюхивать как собаки» и обрушивают на наши головы кучу обещаний. Они высиживают всю службу? Нет, что вы. Для этого они слишком заняты. Значит, у вас можно приходить и уходить в любое время. Вам, мистер Трейнер, да. Мы сделаем исключение. И она пустилась в долгий рассказ о своей церкви, в которой можно было пройти пешком от ее дома, и которая несколько лет тому назад была сметена пожаром. Пожарная команда, находившаяся, разумеется, на белой половине, обычно не спешила на вызовы, поступающие из Нижнего города. Так они лишились своей церкви, но это неожиданно оказалось благословением. Преподобный Смол сплотил вокруг себя приход. Почти три года назад собирались на складе, который сдал ему добрый христианин мистер Вирджил Марби. Склад находился всего в квартале от Майн-стрит, и многие белые выражали недовольство тем, что черные молятся на их половине города. Но мистер Марби проявил твердость. Преподобный Смол собрал деньги, И через три года после пожара они уже разрезали ленточку на открытие своего нового храма, который был в два раза больше старого. Теперь по воскресеньям храм бывает полон. Мне нравилось слушать, как говорит мисс Калли. Прежде всего, я получал законное право есть без остановки. Но главное, меня завораживали четкая дикция, ее интонации и богатый лексикон, коему мог бы позавидовать и студент колледжа. Закончив повествование о новом храме, мискали осведомилась. «Вы часто читаете Библию?» «Нет», — я покачал головой, не переставая жевать. «Вообще никогда?» Мне и в голову не пришло соврать. «Никогда». Это ее снова огорчило. «А как часто вы молитесь?» Я запнулся на секунду и ответил. «Раз в неделю. Здесь, у вас». Она медленно отложила вилку и нож и нахмурилась, словно собиралась сказать мне нечто очень важное и существенное. «Мистер Трейнер, если вы не ходите в церковь, не читаете Библию и не молитесь...» Я не уверена, что вы истинный христианин. Я тоже в этом сильно сомневался. Но рот у меня был набит, и это избавляло от необходимости оправдываться. Иисус говорит, «Не судите, да не судим и будете», процитировала она. «Не мне судить, чью бы то ни было душу, но я должна признаться, что беспокоюсь за вас». Я тоже за себя беспокоился, но не настолько, чтобы прерывать обед Знаете ли вы, что бывает с теми, кто живет не по воле Божьей? Ничего хорошего. Вот единственное, что я знал но был слишком голоден и напуган, чтобы отвечать. Она, напротив, забыв о еде, снова начала молиться. Я испытывал неловкость. Павел пишет в послании к римлянам. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». «Знаете, что это значит, мистер Трейнер?» Я догадывался, однако, ограничившись кивком, положил в рот очередной кусок мяса. «Неужели напомнит священное писание наизусть? И не собирается ли она прочесть мне его целиком?» «Смерть — лишь физический акт. А вот смерть духовная означает вечность в отлучении от Господа нашего Иисуса. Это вечность в аду, мистер Трейнер. Вы это понимаете?» Она объяснила очень доходчиво. «Не могли бы мы сменить тему Мискали?» Смущенно попросил я. Она тут же улыбнулась и ответила. «Конечно. Вы мой гость. И моя обязанность сделать так, чтобы вы чувствовали себя гостем желанным». Она снова взяла вилку и довольно долго мы ели, слушая лишь дробь дождя по крыше. «В нынешнем году очень влажная весна», — сообщила наконец мисс Калли. «Для бобов хорошо, но моим помидорам и дыням нужно солнце». Я успокоился, уверившись, что наши встречи не прекратятся. Моя история о мисс Калли и Савве и их выдающихся детях была почти закончена. Я намеренно затягивал свои интервью, чтобы провести еще один другой четверг за обедом на веранде мисс Калли. Поначалу мне было неловко, что для меня одного столько готовится. Мы могли бы съесть лишь малую часть этого изобилия. Но хозяйка заверила меня, что ничего не пропадает даром. Они с Исавом, зачастую в компании друзей, заботятся о том, чтобы остатки пошли в дело. «Я теперь готовлю только три раза в неделю», призналась она со смущением. На десерт были поданы персиковый пирог и ванильное мороженое. Мы решили передохнуть часок, чтобы пища улеглась. Мисс Калли принесла две чашки крепкого черного кофе, и мы пересели в кресло-качалки, в которых обычно работали. Я достал свой блокнот, ручку и начал задавать вопросы. Мисс Калли обожала, когда я записывал то, что она мне рассказывала. Первые семь ее детей носили итальянские имена. Альберто, Эл, Леонардо, Леон, Массима, Макс, Роберто, Бобби, Глория, карлотта и Марио. Только Сэм, младший, тот, который, по слухам, находился в бегах, получил американское имя. Во время моего второго визита Мискали объяснила, что воспитывалась в итальянской семье, жившей здесь в округе Форд. Но это была еще одна из тех долгих историй, которые она откладывала на потом. Все семеро старших были лучшими в своих классах выпускниками школы для цветных, что на Берли-стрит. Все получили докторские степени и преподавали теперь в колледжах. Биографическими сведениями было исписано множество страниц в моем блокноте, потому что о своих детях мисс Калли могла говорить без преувеличения часами. И говорила. Я, медленно раскачиваясь в своей качалке, записывал под стук дождя и в конце концов засыпал.